— Да, так проще. Решил, что пока есть руки, надо ими пользоваться. Хорошо вышло. Тут я слукавила. Джейкоб фыркнул. — Точно. Обкарнал ржавыми кухонными ножницами. Широкая улыбка вдруг померкла, и он посерьезнел. — Белла, ты счастлива? — Да. — Ладно. Джейкоб пожал плечами. Это главное. — А ты как, Джейкоб, если по правде? — Все в порядке, по правде. За меня не беспокойся. И с это не тереби. Я его не поэтому тереблю, он мне нравится. Да, он хороший парень. И с ним куда проще, чем с некоторыми. Ох, если бы еще отключить этот хор голосов в голове, тогда и в волчьем облике не жизнь была бы, а малина. Я рассмеялась. Да уж, мне бы тоже отключить. Тоже голоса? Значит, крыша поехала. Хотя я и так всегда знал, что с головой у тебя не в порядке. Ну, спасибо. Не, по-моему... Сумасшествие лучше, чем общий эфир со всей стаей. Гудят себе голоса в голове и гудят, не порываясь чуть что прислать няньку. А? Сэм вышел за мной приглядеть. И еще парочка. На всякий, понимаешь ли, пожарный. Какой пожарный? Ну, вдруг я не смогу держать себя в руках и устроить дебош. На губах мелькнула улыбка. А что, хорошая мысль. Я здесь не за тем, чтобы портить тебе свадьбу, Белла. Я здесь за тем... Он не договорил, чтобы сделать ее идеальной. Высокая планка. Так ты и есть высокий. Джейкоб застонал от моего примитивного каламбура, а потом горестно вздохнул. Я здесь как твой друг. Лучший друг в последний раз. Сэм зря тебе не доверяет. Может, я слишком близко к сердцу все принял. Может, они все равно пришли бы прикрыть Сета. вампиров ту вокруг, а Сета по барабану. «Потому что Сэт знает, что никакой угрозы нет. Он чувствует Калинов куда лучше, чем Сэм». «Ну да, да». Джейкоб поспешил спустить все на тормозах, пока я не вспылила. «Когда он успел стать таким дипломатом?» «Жаль, что тебя так донимают. Если бы я могла хоть чем-нибудь помочь, и не только в этом». «Не так уж все и плохо. Просто ною». «Ты счастлив?» «Почти. Ну что мы все во мне. Сегодня твой день». Он хохотнул. «Ты, небось, на седьмом небе от восторга? Столько внимания!» «А то! Всегда мечтала!» Рассмеявшись, Джейкоб вдруг посмотрел куда-то поверх моей головы. Сжав губы, он скользил взглядом по сияющим огням, по кружащимся в танце парам, по невесомо опускающимся на землю белым лепесткам с гирлянд. Я тоже оглянулась. Отсюда из темноты и тишины праздничная кутерьма казалась необычно далекой, Как будто смотришь на вихрящиеся хлопья в снежном шаре. Да, этого у них не отнять. Умеют устроить праздник, признался он. Все, Элис. Ее как ураган с пути не свернешь. Джейкоб вздохнул. Вот и кончилась песня. Можно еще один танец? Или я зарываюсь? Я крепко сжала его руку. Сколько хочешь? — Заманчиво, — рассмеялся он, — нет уж, ограничусь двумя, а то пойдут слухи, мы сделали еще круг. — Пора, Боже, мне привыкнуть с тобой прощаться, — пробормотал Джейкоб. Я сглотнула, пытаясь подавить предательский ком в горле. Джейкоб посмотрел на меня и, нахмурившись, провел кончиками пальцев по моей щеке, смахивая слезы. — Не твой сегодня черед плакать, было. Все плачут на свадьбе, — сдавленным голосом проговорила я. — Ты ведь этого хотела? — Да. «Значит, улыбнись!» «Я попробовала». Джейкоб рассмеялся, увидев мою жалкую гримасу. «Надо запомнить тебя такой, а потом представить, что ты...» «Что я что, умерла?» Он стиснул зубы. «Нелегко преодолеть себя, рассуждал слово, дарить мне сегодня только радость и воздержаться от комментариев, хотя я догадывалась, что он хочет сказать». «Нет», — наконец произнес Джейкоб. «Но вспоминать я тебя буду такой». Румянец на щеках, стук сердца, обе ноги левые, вот так. Я с чувством наступила ему на ногу. Джейк расплылся в улыбке. Вот, узнаю свою подругу. Он хотел еще что-то сказать, и вдруг резко захлопнул рот. Вновь эта внутренняя борьба и стиснутые зубы, чтобы непрошенные слова не прорвались наружу. Да чего же легко мне было когда-то дружить с Джейкобом, почти как дышать. Но с тех пор, как в мою жизнь вернулся Эдвард, Между нами выросла стена. Ведь, по мнению Джейкоба, выбирая Эдварда, я выбираю участь, если не худшую, чем смерть, то примерно равную. Что такое, Джейк? Скажи, я пойму. Ничего. Ну, давай, говори уже, что хотел сказать. Я все наоборот, не сказать, а спросить, чтобы ты мне кое-что сказала.